И частичные миры наших восприятий пересекаются, перекрываются в тех вибрациях, которые мы видим вместе с ними. Наши параллельные в кавычках миры в чём-то соприкасаются. Но это только миры восприятия. Мы можем взять в руки пчелу, хотя она прозревает своими маленькими глазками в то, чего не видим мы. Этот пример показывает, что могут быть, в принципе, целые миры, недоступные нашему видению и тем не менее реальные. Другой пример может передать идею параллельных миров, не соприкасающихся по обстоятельствам, условиям жизни. Любая самая мало частица материи, любой самый твёрдый камень, как говорит нам физика высоких энергий, совокупность пакет волн всплесков мирового поля. Волна отличается друг от друга только своей длиной или частотой. Волна может идти по поверхности воды большая, огромная. Может быть набор таких огромных волн, набор передающий некий сигнал. Например, мы с одного берега на другой, азбукой морзе передаём с помощью волн двух типов, большой и поменьшей, некое сообщение. Это по своей идее точная схема всех мировых электромагнитных взаимодействий. Мы можем послать целое предложение через большой морской пролив такими большими волнами. Но ещё можем одновременно по этим же волнам пустить микроволны, для которых даже самые крутые изгибы больших волн будут как ровная поверхность. Друг другу эти разные волны, большие и сверхмаленькие, не будут мешать никоим образом, но с помощью и тех, и других мы передадим уже не одно, а два сообщения. Они будут идти параллельно, и их носителям будет всё та же вода. Если теперь от схем электромагнитного сигнала перейти к самому сигналу, то по точной аналогии можно представить, как один и тот же носитель электромагнитное поле способен передавать разные, не мешающие друг другу порции и типы информации. Они уже сами по себе будут параллельными мирами, отличающимися только по частоте длины волны, но никак не соприкасающимися друг с другом через взаимодействие. Поскольку соприкасаться и взаимодействовать могут только волны, мало отличающиеся по длине частоте. Таким образом, если нечто будет соткано из волн намного более тонких, мелких, чем наша осязаемая материя, то оно может пройти через нашу стену, никак не взаимодействуя с ней, как свет через прозрачное стекло. Всё в мире представляет собой совокупность вибраций и информации, и одна информация и вибрация может проходить сквозь другую по одному и тому же носителю – электромагнитному полю. Пример с пчелой показывает, как могут существовать миры, параллельные по восприятию, а пример с волной на воде показывает, как могут существовать миры, параллельные по обстоятельствам, условиям. И таких миров может быть великое множество – вверх или вниз по шкале колебаний от того диапазона, который занимают на ней вибрации нашего мира. Наша материя может делаться более тонкой, эфемерной, как, например, твёрдая глыба сухого льда превращается в неуловимый углекислый газ. Эта же глыба может опять материализоваться, стоит только включить установку по производству сухого льда. И опять, если нам надо, она приобретёт ту же видимую форму куба или любой другой нужной нам фигуры, как и раньше. Для нас будет безразлично, построена ли эта глыба из тех же самых молекул углекислого газа или из других, потому что материализуется тот же самый объект. По аналогии с этим можно предполагать существование того процесса, когда нечто более тонкое, чем наша материя, материализуется, уплотняется в наш мир, приобретает любую необходимую форму, а потом переходит в своё обратное невидимое для нас состояние. Исчезает, как глыба сухого льда. Нужна только власть над этими процессами перехода. И судя по всему, эта власть у того, кто стоит за паранормальными явлениями, есть. Ведь даже обычные материи в чешуйках, сеточках, оставленных энолопом в Дальнегорсском, запросто преобразуются из одного состояния в другое, из золота в молибден, из серебра в сульфид берилли. Джон Килл указывает именно на такую возможность объяснения чудес, связанных с эноло И, в общем-то, это объяснение не ставит никаких пределов существованию любого количества самых разнообразных параллельных миров и их живых существ.